Прям-таки как принцесса из Европы, которая, приезжая в Африку в столетие колониализма, устраивала пикник на персидском ковре, растельном в саванне. Когда я вошел в номер, у окна спиной ко мне стояла женщина в черных, обтягивающих ритузах тариадора и черной блузе. Ростом в пять футов и пять дюймов. Блондинка с густыми гладкими волосами, такими светлыми, что они казались белыми, подстриженными коротко, но не по-мужски.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 Хотя у меня не было намерений подчиниться ее воле и присоединиться к ней у окна, я шагнул к столу, который стоял между нами. Помимо свечей на нем лежали несколько предметов, в том числе вроде бы пульт дистанционного управления. Кроме того, я всегда сплю с солью, насыпанной между матрасом и простыней, а над кроватью висят пучки лапчатки. «А я нынче сплю мало», — откликнулся я, «но, как я слышал, такое случается со всеми людьми, когда они стареют». Наконец-то она отвернулась от окна, чтобы посмотреть на меня. Я остолбенел. В мифологии Суккуб – демон в обличии ослепительно красивой женщины, которая занимается сексом с мужчинами, чтобы украсть их души. Лицо и тело Датуры вполне соответствовали целям такого демона. И манеры держаться она ясно давала понять. Тот факт, что ее внешность завораживает, для нее не тайна. Я мог бы восхищаться ею, как восхищаются идеально пропорциональные бронзовой статуи, независимо от того, кто отлит в бронзе – женщина, волк или несущаяся галопом лошадь. Но бронзе, конечно же, не достает бушующих сердца сердце страстей. В скульптуре высокое качество – разница между ремеслом и искусством. В женщине это разница между просто эротическим воздействием и красотой, которая зачаровывает мужчину, смиряет его. Красота, которая крадет сердце, зачастую несовершенна, Ее составляющие — милосердие и доброта, она вызывает нежность, а не разжигает похоть. Взгляд синий глаз Датуры прямотой и пронзительностью обещал экстаз и утоление всех плотских желаний, но был слишком уж острым, чтобы возбуждать, напоминал не метафорическую стрелу, пронзающую сердце, а мясницкий нож, проверяющий жесткость плоти, которую предстояло резать.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 Меня сдержала мысль о том, что она пырнёт меня ножом еще до того, как мои пальцы успеют сжаться в кулак. Опять же, я опасался, что из вредности она нажмет на черную кнопку. «Да и немного чего рассказала обо мне», — решив поиграть с ее тщеславием, я спросил. «Как вышло, что женщина с такой внешностью продает секс по телефону?» Я снималась в порнографических фильмах, получала хорошие деньги. Но в этом бизнесе профессиональная карьера для женщины очень короткая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 «Эти маленькие мальчики, они такие трогательные. Это забавно, вывернуть их наизнанку одними словами. Они даже не понимают, какому подвергаются унижению. платить тебе за то, что ты насмехаешься над ними». За ее спиной небо светилось вспышкой молнии, и на этот раз громыхнуло практически сразу. И то был не голос ангелов, а рев зверя. «Кто-то, должно быть, убил черную змею и повесил на дереве», — прокомментировала она. Учитывая ее частые загадочные реплики, я подумал, что и сам не очень-то способствую доверительности нашего разговора. Но последняя фраза поставила меня в тупик. «Черную змею? На дереве!» Она указала на темнеющее небо. «Разве повесить мертвую черную змею на дереве неверный способ вызвать дождь?» «Возможно. Не знаю. Для меня это новость». «Лжец!» — она отпила вина. «Так или иначе, денег мне хватает»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 Я не медиум. Лжец. Они не облачаются в эктоплазму, которую могут видеть другие люди. Это дано только мне. Ты такой особенный? К сожалению, да. Я хочу поговорить с ними. Мертвые не говорят. Она взяла пульт дистанционного управления. Я сейчас разнесу этого маленького гувнюка в клочья. Действительно разнесу. Отвечая, я рисковал, но не так, чтобы очень. Уверен, что разнесете.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 Думаю, его не смутил бы несущийся на него бык. Хотя оружие у него я не увидел, возможно, он держал пистолет или револьвер в кобуре, скрытый пиджаком спортивного покроя из легкой ткани. Он отодвинул стул от стола, сел, налил вина, который я предпочел не пить. Как и женщина, мужчины были в черном. Я предположил, что это не случайность. Датура черная любила, а мужчины одевались, следуя ее указаниям. Они, должно быть, охраняли лестницы.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 Андрей и Роберт Шивалы, кивнул я. «Братья?» «Шевал не фамилия», — уточнила она, «как тебе, несомненно, известно. Шевал на французском конь, о чем ты знаешь не хуже моего». «Конь Андре и конь Роберт», — кивнул я. «Леди, должен вам сказать, даже с учетом той странной жизни, которую я веду, для меня все это слишком уж странно». «Если ты покажешь мне призраков и все, что я захочу увидеть, возможно, я не позволю ему бить тебя. Ты хотел бы стать моим шеваль отдам? Полагаю, такому предложению обзавидовались бы многие молодые люди, но я не знаю, каковы будут мои обязанности как коня, какое у меня будет жалование, и хотелось бы уточнить насчет медицинской страны. Обязанности Андрея и Роберта — делать то, что я им говорю. Все, что я им говорю, как ты, должно быть, уже понял. В качестве компенсации я даю то, что им нужно, а иногда, как в случае с доктором Джессопом, позволяю делать то, что им хочется. Оба мужчины бросили на нее голодные взгляды.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 Небо содрогнулось и стряхнуло себе миллионы серебристых чешуек дождя, а потом еще миллионы.